Глава 97. Журналисты умирали от нетерпения. Пресс-конференция знаменитого художника должна была начаться с минуты на минуту. Репортеры, вооруженные фотоаппаратами, телекамерами, микрофонами и диктофонами, заполнили зал, и каждый норовил пробраться поближе к президиуму. Весть о том, что Великий Кадис созывает газетчиков, привела культурное общество в смятение. Брифинг должен был состояться в Пагоде, прелестном японском дворце, который в конце XIX века владелец Боа-Марше вывез из Японии, чтобы подарить своей возлюбленной. Почему Кадис выбрал такое роскошное место? Что бы это могло означать? Репортеров просили воздержаться от предположений до пресс-конференции и журналистское «Братья» послушно соблюдала кодекс молчания. Появление Кадиса в пагоде ознаменовалось яркими фотовспышками и беспокойным рокотом в один миг переросшим в град вопросов. Художник был одет в черное, словно только что вернулся с похорон. «Маэстро, речь пойдет о ваших творческих планах!» выкрикнул один из репортеров. Вопросы сыпались один за другим. «Что вы почувствовали, когда узнали, что ваша картина стала самым дорогим в истории предметом искусства? Правда, что вы расстались с Сарой Миллер? Вы примете орден почетного легиона, который вам собираются вручить?» Вопросы, вопросы, вопросы. Кадис впервые в жизни пришел на встречу с журналистами без пресс-секретарей. Виски, которые художник выпил, чтобы успокоиться, сыграла с ним злую шутку. Оказавшись среди толпы, он растерялся и не знал, с чего начать. Несколько минут Кадис молча разглядывал журналистов, словно происходящее не имело к нему никакого касательства. На него смотрели десятки пытливых глаз, воздух звенел от напряжения. Внезапно художник ощутил, Все могущество тишины. Заставить их замолчать было в его силах. Кадис шагнул к микрофону, и его хриплый голос царапнул древние стены пагоды. Дамы и господа, я признателен за то, что все вы приняли мое приглашение. Вы, надо полагать, спрашиваете себя, зачем вас сюда позвали и к чему подобная таинственность? Что ж. Я буду краток. Прежде всего должен заявить, что сегодня я не стану отвечать на вопросы. Это понятно. Кадис оглядел толпу и, выдержав паузу, продолжал. 17 июля на Триумфальной арке состоялась моя последняя выставка. Многие критики сочли представленные на ней работы исчерпывающим выражением дерзновенного дуализма. Как известно, картины были выставлены на продажу, и часть их уже сделалась собственностью солидных музеев и знаменитых коллекционеров. Так вот, я должен признаться. У кадиса пересохла в горле. Ему не помешал бы добрый глоток виски. На всех ста картинах. Многие персонажей, которые можно считать ключевыми образами всего моего художественного мира, не принадлежат моей кисти!» По залу пронесся вздох. «Ни одна из этих картин, ни одна не была бы создана, не появись в моей жизни выдающаяся художница, совсем юная девушка, которая пришла ко мне в студию, чтобы научиться...»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 Непроницаемый лик живописца, молча шагавшего к выходу.